Глава девятая. Черноволосая красавица. Девушка виснет на шее Альфы, а у меня будто выбили весь воздух. Темнеет в глазах. Я уже не вижу, как реагирует на столь бурную радость брен В голове навязчиво стучит одна мысль. Как он мог? Как он мог забрать меня у отца, когда знал, что дома ждет его эта красавица? Как он мог ласкать меня и заключать сделку? Чудовище! Мерзкое животное! Слезы текут по щекам. Я не плачу. Откуда они взялись? Меня кто-то тянет за руку. Я не понимаю, кто. Да мне это и не интересно. В глазах только одна картинка. Брен и красавица. Воображение услужливо дорисовывает все остальное. Мотаю головой и глотаю слезы. Словно издалека слышу голос нянюшки. «Возьми себя в руки, княжна! Не дай ему понять, как тебе больно! Ты сильная? Ты справишься?» «Не хочу быть, справляться! Не хочу!» Стучу кулаком, куда попадаю, не знаю. «Мечтаю быть слабой рядом с сильным мужчиной!» с которым мне не нужно вытаскивать из-за краму в души всю свою силу. Она трясет меня за плечи, что-то говорит, я не слышу. Ее слова не долетают до моего сознания, и ее не вижу. Перед глазами Альфа с девушкой. Слышу только Брен любимый. Мне нестерпимо хочется завыть, выплеснуть боль. А еще лучше превратиться, как Брен, в волчицу и убежать отсюда на свободу, досы-то повыть в лесу, где меня никто не услышит, бегать по лесу до изнеможения, пока не упаду от усталости, пока не останется ни одной мысли, ни одного чувства. Нет, мне нужно одно — ненависть. Холодная, отрезвляющая, дающая силы ненависть. Но я не волчица, я человек. До сознания долетает только одно слово. Княжна. Я цепляюсь за него, как за соломинку. Я княжна. Я рождена повелевать. Я не имею права показывать слабость. Да, именно так. Это те мысли, которые спасут меня. Соберись, Верея. Что за дурь? Ты чего расклеилась? Пускай брен обнимается с кем угодно. Я его ненавижу, и у нас договор. Проклятый договор. Кто, спрашивается, тянул меня за язык? Я сажусь возле кибитки на землю, смотрю в одну точку. Мне нужно вернуть самообладание. Любой ценой. Я не доставлю ему такого удовольствия видеть меня слабой. Я княжна Арденского княжества. И даже рабские цепи не могут отменить того, что я родилась княжной. И оборотню придется это принять. Моя реакция совершенно ничего не значит. Просто я не знала, что Брэн женат. Я рабыня. Мое дело — исполнять приказы хозяина и помнить, кто я. Остальное не должно волновать. Но волнует, Марана, меня забери. Очень волнует. Да дрожи. До боли во всем теле, до ломоты в костях, до дикого, нестерпимого желания расторапать морду альфе и вцепиться в черные кудри красавицы. Я снова и снова бесцельно луплю кулаком. Не чувствую боли, только сердце разлетается на тысячи мелких осколков. Смотрю невидящим взглядом на ладони. Они в ссадинах со сбитыми костяшками пальцев. Кое-где выступает кровь. «Ненавижу!» — беззвучно кричу я. «Как же я их ненавижу!» «Вот, правильно! Ненависть — мое спасение!» «Кто-то ищет спасения в любви, а я в ненависти!» Меня кто-то трясет за плечи. Поднимаю полные боли глаза и встречаюсь с беспокойным взглядом нянюшки. «Тебя зовут, княжна!» — тревожно звучит ее голос. «Иди к Альфе!» И не показывай своей боли. Я бездумно киваю. Иду как во сне, почти не чувствую ног, смотрю равнодушно. Только боги знают, чего стоит меня это показное равнодушие. Эрика, позволь тебе представить дочь арденского князя, княжну Верею. Устрой ее во дворце как должно по ее происхождению, говорит Альфа, не сводя с меня взгляда её зовут Эрика. Я никогда не видела таких ярких, как экзотические цветы, девушек. Смуглая кожа придает глубину ее карим глазам. Я словно в бездну смотрю. Коралловые, слегка припухшие губки зовут к поцелую. Пышные волнистые волосы не спадают на открытые плечи. Длинную, как у лебедя, шею украшает Маниста. Маленьких изящных ушках танцуют от каждого ее движения серьги. Она достаточно высокая для женщины, намного выше меня. Достает до плеча Брену, но при этом стройная. Чувствую укол зависти. Я не такая привлекательная, как она. Бесцветная, блеклая мышь. «Зачем ты притащил ее сюда, Брен?» В грудной голос Эрики закралось раздражение которое у нее плохо получается скрыть. «Тебе мало меня? Решил завести гарем?» Она не справляется. Ее голос звенит от возмущения. Ей тоже тяжело видеть рабыню мужа. Она же не знает, что я для него ничего не значу. «Не припомню, чтобы у тебя было право указывать, что мне делать». Голос брена похрустывает, словно лед. «Займись вереей». «Я твоя невеста. Ты забыл, Альфа?» Не может успокоиться Эрика. «Накануне свадьбы ты притаскиваешь какое-то существо во дворец и заставляешь меня помогать ей». Брен грубо хватает девушку за руки и притягивает к себе. В его глазах плещется гнев. «Не зли меня, Эрика!» Его голос обманчиво спокоен. «Настолько спокоен, что мне становится страшно». «Только я здесь решаю. Или ты решила бросить вызов Альфе?» Брен бьет силой Альфы. Девушка скулит, опускает глаза, прогибаясь под властью вожака. Она повисает у него на руке, склонившись к ногам. Ее прекрасные волосы покоятся на сапогах Брена. Шикарное платье покрывается пылью. «Я укротко оглядываюсь. Все упали». Кто-то в буквальном смысле, кто на колени Только Эрик согнулся, но не упал, и черноволосый крепыш на ступеньках дворца согнул одно колено. Силен, Альфа, не могу сдержать вздоха восхищения. Брен переводит взгляд на меня и удивленно поднимает брови. «Пойдем, пожалуй, я тебе сам подберу покои», — говорит он. А в голосе звучит недоумение. Или мне кажется?